В ПЫТОЧНОЙ БАШНИ Андрея Федотова и доносчица, что на него показывали, давно у пытки допросить велено было. Да все, пыточная башня занята была. Пытали там молодого парнишку лет пятнадцати, не больше, и с ним казаков нескольких. Парнишка тот на Украине с казаками на Москву идти собрался, как Стенька Разин, а назвался он царевичем Семеном Алексеевичем, тем самым, которого Андрейка Федотов извел будто. А тому царевичу, как бы жив он остался, всего-то девять лет отроду и было бы. В 1665 году он родился, а теперь 1674 шел. Царские посланники Гетману Самойловичу про то рассказали и царскую грамоту привезли. Гетман и выдал парнишку царю Алексею Михайловичу. А царь велел его пытать, пока не скажет, почему наущению он самозванцем сделался. На пытке парнишка сознался, что он не царевич, а крестьянский сын Семен Воробьев, а кто подговорил его, не признавался. Долго его пытали и, наконец, чуть до смерти не запытали. А тогда царь указал разрубить его на четыре части на Красной площади, как Степана Разина. В тот же день к вечеру перевели во Фролову башню Андрейку Федотова, Ульку Козлиху и бабку фёклицу что государева слово сказала. Доносы опросные речи еще раньше пытошному боярину прислали, и он все то прочел. Прежде чем допрос вести, он всегда дело хорошо прочитывал. Как привели приводных людей, боярин их всех зорко оглядел. Брови у него густые, глаз из-под них почти что и не видно. А как рот откроет, видно, что зубов передних нет, говорит с присвистом. «Кто тут извечится, улька-козлиха?» — спросил боярин а сам прямо на Ульку глядит из-под бровей и точно знает. «Изведчикам первая честь! Гони бабу в пытошную Двое стрельцов за Улькой стали и пинками погнали в дверь на мост, что из Фроловой башни в пытошную вел. Впереди пошел палач с подручным, а позади два дьяка. Улька никогда в Пыторшной башне не бывала, а тут как вошла, так сразу сердце упало. По стенам щипцы висят железные, клещи, кнуты ременные, плети, балка с ремнями вверху, верно, дыба и есть. Не успела Улька опомниться, вошел боярин, сел на лавку и сразу спрашивает. А дьяки у стола вынули, писать собрались. — Улька-козлиха, сказано у тебя в извете, что Андрейка -ко Федотов колдун и ворожей и смертный убойца. Сказывай, кого тот Андрейка -ко порчивал и каким обычаем? «Травами, аль карениями, аль каким бесовским чародейством?» «Порчивал государь, сынка князя Никиты Адоевского», — заговорила Улька. «А испортил его, след вынял, а с того молец за ним мог, а от немочи дал ему Андрейка зелье отравного пить, а с того зелья молец помер». «А сама ты, Улька, того княжича Адоевского, не лечивала?» «Не лечивала государь». От коль ведаешь, кое делья Андрей Федотов ему давывал? — То кума повариха мне молвила. — А ну-ка, Терентич, подними бабку да встряхни разок. Может, еще что вспомянет? Палач подхватил ремнем, что висел с дыбы связанные на заде руки ульки, и потянул ремень. Улька охнула и повисла в воздухе. Подручный быстро скрутил ремнем ступни ульки и всунул между ног бревно. Палач нажал на бревно ногой. Улькины руки вытянулись их хрустнули в суставах. — Ох! — крикнула Улька. — Ой, спусти, Христа, ради скажу, все скажу. — Но ин, приспусти, Терентич. Говори, козлиха, да мотри, не путай. Лечивала княжича, лечивала, государь. А кто тебя допустил, княжича, лечить? «Боярня, сама Адоевская княгиня Авдотья Ермиловна!» а от кого боярня про тебя сведала?» «Не ведаю, государь!» «Присылала боярника ко мне, велела к ней дойти, что сынок больно не дужит. А от кого сведала, не сказывала?» «Ну-ка, Терентьич, трижды, может, вспомянет!» Подручный спустил с Улькиных плеч рубаху. Палач снял со стены ременный кнут, размахнулся, кнут со свистом упал и сразу рассек спину ульки. Полилась кровь, улька закорчилась и завыла, кнут упал в другой раз, в третий, улька дергалась, выла, кричала. Боярин махнул палачу, он остановился, но улька не начинала говорить, только в голос ревела. «Ну-ка, подтяни!» — сказал боярин. Палач натянул ремень и нажал ногой на бревно. Улькины руки опять захрустели. «Ой-ой-ой, скажу, все скажу! Спусти, спусти скорее!» Палач по знаку боярина отпустил бревно и ослабил ремень. «Стрешнева боярня! Про меня сказывала доевской княгини, А у стрешневой боярни ты и ранее лечивала! Лечивала государь Холопов, их лечивала, и боярню саму! А каким обычаем лечивала? Травами добрыми, что в зеленом ряду покупывала!» чок трава что от черной хворобы дают одален трава царские очи прострел трава тоже, от всякой хворобы своя есть трава добрая а шоптами до да наговорами лечивала не ведаю государь ни шоптов ни наговоров богу помолюсь то и лечу то андрейка не христь богу не верует бесовским чародейством лечит а ну катерентеч вздымай Ремень натянулся, и Улька сразу взревела не своим голосом. «Ой, государь, лечивала и шептами лечивала! Ой, винюсь, сняла ломай рук, ой, винюсь, спусти и все скажу!» Палач ослабил ремень. Улька перевела дух и заговорила плачущим голосом. «Лечивала, государь, шептами, да с молитвой, небесовским наговором! Сказывай, какие наговоры говаривала!» во имя Отца и Сына и Святого Духа. Стану я, перекрестясь, выйду, я благословясь, как в белом латырь-камене стоит золот стул, а на том златом стуле сидит Святая Мария. Держит Святая Мария ножницы, обрезывает Святая Мария с раба Божия прикосы, призоры, уроки, денные и полуденные, ночные и полуночные, лихую порчу, щепоту и коту, потяготу, позевоту, из костей, из лица, из черной печени, из горячей крови, из за всего стану». «Ладно, то порчу выгонять, а напускать как?» «Я, государь, не напускала, я добрым обычаем лечивала. А с чего ж княжич что помер?» «То Андрей к душегу потравное зелье ему дал. А твое кое зелье было белое?» «Красное, государь!» «Подкинь-ка, дровец малый, огонь дел праведное, сразу правду заголосит!» Подручный кинул охапку сухих дров и пук соломы на чугунный заслон под дыбой, и запалил факелом. А бревно между ног, всунутое, вытянул. Пламя так пахнуло ульку. Ноги у нее ужом свелись, и она закричала не своим голосом. «Ой-ой, смерть моя!» «Ой, белая, государь, белая!» «Ой, горю, смерть моя!» «Говори, что в том питье было, не сгоришь!» «Трава, государь, добрая! Плакун! Ой-ой-ой, мочи нет!» «Добрая, молвишь! А ну-ка, малый, повороши огонь! Он тоже добрый!» Улька выла, извивалась, но сказать больше ничего не могла. — Ну, отгреби в сторону, пусть чай отойдет, заговорит чай. Улька вся почернела от дыма, от ног ее шел чад. Она уж не кричала, а только глухо стонала. — Так доброе то зелье было, — спросил боярин снова. — Доброе, — чуть слышно прошептала Улька. — Доброе? Ну, пригреби снова, малый. «Ой, государь, смерть моя, не пали, все скажу!» «Ну, ин, говори, только мотри, не бреши!» «Отравное то зелье было!» Еще тише шепнула Улька. «Отравное? Так ты, козлиха, на лекаря-то наклипала, не убойца он!» «Не убойца, государь, в том винюсь!» Улька немного отдышалась и говорила послышней. «По злобе я, Андрейко, говорила. Боярину Адоевскому больно люп он был!» А Адоевский стрешнего боярину наказывал ведуней да ведунов в дом не пущать. А Стрешневых я сколь годов кормилась и с робятами, то нам бы пропадом пропадать. А провидавство да прочародейство Андрейкина тоже наклепала. Ой, нет, государь, в том слово мое истина. Сама видала, как след он княжича вынял, да в колодец с наговором кинул. А ну, Катерентич, подтяни еще да потуже. Палач разом натянул ремень. Ульку точно подбросила. Она крикнула, а потом сразу замолчала. Голова ее свесилась, ноги вытянулись. «Обмерла, государь!» Сказал палач. «Ну, ин будет! Сымай, малый, клади в сторонку, пущай, очухается! До завтра в отлежится, давай других!»